пододвинула стул ко мне. «Франсуа, постарайся понять. Ты любил ее, я тоже, но она держала нас на привязи. Из-за нее мы никуда не могли уехать. Ты можешь представить, чтобы мы с Ньетой остановились в гостинице или сели на пароход? С ней бы занималась Ронга. Но я не хочу всю жизнь таскать Ронгу за собой. Я хочу располагать с собой, Франсуа, ради тебя. Ронгу я оставил из-за она мне не нужна, да мы ей не очень ладим друг с другом. Вчера вечером мы выяснили отношения. В любом случае, в конце месяца она уедет. У меня внутри все похолодело. Стало быть, стало быть, с уже давно решила покончить с ней А она знала, даже когда играла с ней, ласкала ее, что зверь обуза и должен умереть. «Ты почувствуешь себя одинокой», — заметил я. «Только не с тобой», — сказала она. «В последнее время я получила немало писем, и из Африки, разумеется, еще с Мадагаскар. В общем, не исключено, что лучше всего нам будет именно там. Для тебя так просто идеальные условия, судя по сведениям, которые я получила. И для меня вполне подходящее место. Приятный климат плоскогорья, чудесные пейзажи». Она открыла ключом небольшой шкафчик, вытащила письмо. Приходится все закрывать. Ронга повсюду сует свой нос. На днях я застала ее за чтение моей почты. А мне не хотелось, чтобы она знала о наших планах. Я собрался с силами. Нет, сказал я. Нет, я не хочу уезжать. Но мы же не сейчас поедем. Там зима, и потом у меня еще здесь немало дела, а у тебя не решен пока вопрос с женой. Я повернулся спиной, не сказав ни слова, и вышел. Наверное, я и ударил бы ее, если бы она попробовала меня остановить. Чудовище. Я повторял про себя. Чудовище. Чудовище. И я чудовище, потому что еще здесь, и потому что не уехал безвозвратно, и торчу в саду у этого квадрата свежевырытой земли. Прости, не это. Я открыл дверь прачечной, еще раз ощутил ее запах. Все, что осталось от ее маленькой, верной души. Затем поискал ронгу, Но ее в доме не оказалось. Когда я завел мотор, то был совершенно уверен, что никогда больше не вернусь. Никогда больше не увижу Мириам, что все кончено. Больше она не посмеет посягнуть на Элиан, так как знает, что я для нее безвозвратно потерян. А если она, несмотря ни на что, возобновит свои происки, я ее убью. Глава 9. Вы, конечно, не раз наблюдали, как бесплодно вспыльчивы слабые люди. Пока он один и витает в облаках, он повелитель, он преодолевает любое препятствие. Но вот происходит столкновение с реальностью. Едва вернувшись, я впал в уныние, зная, что бессилен перед миром. Я даже бессилен забыть ее. Хотя и не отступился от своего решения. Смерть не это освободила меня от Гуа. Отъездов тайком, приездов, полных пассейн. Я возвращался к своим привычкам и налаженной жизни. В печали моя душа обрела прежний покой. Наша равнина никогда не казалась мне такой дружелюбной. Три-четыре дня я напоминал выздоравливающего, который еще не решается подняться, но чувствует, что силы возвращаются к нему. Маю месяцу удалось придать поэтический оттенок нашим пастбищам и соляным копьям. Какая неведомая отрада! Катить от фермы к ферме среди блестящих, как английский, газон лугов. Африка, Мадагаскар — красивые слова, но всего лишь слова. Здесь, в забрызганной грязью машине, одетый в споги и куртку, «Я, господин, это моя страна, как это выразить?» Она продолжение моей плоти, а я и бьющиеся сердца. Если я любила Элиан, то потому что она сама того не ведая, была похожа на здешних крестьянок, такая же простая, непосредственная и серьезная. И если по ту сторону Гуа я становился боязливым и пошлым, любя ей ненавидимыам, то потому что обывалась связь с этим миром. Я понимал, что Мириам, занося руку над моей женой, наносила удар мне. Посягая на источник моей жизненной силы, на мое душевное равновесие, уехать для меня было физически невозможно. И, очевидно, Мериам, оставаясь, чувствовала, что обрекает себя на самоуничтожение.